Глава третья. Как быть с Мариной? «Знаешь, Лаврецкая, мы здорово влипли», — сказал Петька, когда они уже вошли в метро. «Да, похоже на то. Я уже решила, что не буду больше ни в каких делах участвовать. И баба ругается, и вообще. Вспомню, как нас с Денисом похитили. Так мне дурно делается. А тут... Здрасте, пожалуйста. Опять. Но не могли же мы ее там бросить. Ясное дело. Это еще счастье, Наручники у нее самые примитивные были, а то пришлось бы повозиться. И вообще, что это за моду такую взяли? Наручниками к батарее, а? Да уж, кошмар какой-то. дашь сейчас как приедем, первым делом обзвони всех. И давай завтра встретимся. Надо хорошенько все обсудить. Только где будем встречаться? Завтра воскресенье у меня мама дома. У Стаса отец, скорее всего, тоже дома. Так мои же на даче». Давай у меня соберемся, радостно предложил Петька. У него компания еще ни разу не собиралась. Отлично. Надо как можно скорее куда-нибудь ее пристроить, эту Марину. Как бы мои бабки не проболтались, а тогда сама понимаешь. Да, у меня вообще-то есть одна мысль. Какая? Нет, пока не скажу. Вдруг ничего не выйдет. Это от тебя зависит? Нет, не от меня. Петь... Не допытывайся, все равно не скажу. Ну и не надо, надулся Петька. Он проводил Дашу до подъезда и сказал на прощание. Как всех обзвонишь, обязательно позвони мне. Я буду ждать. И чем раньше мы завтра встретимся, тем лучше. Мамы дома не было. И к лучшему, решила Даша. Первым делом она набрала номер Стаса, но его не было дома. Тогда она позвонила своей троюродной сестре Виктоше. «Виктошка, привет! Дело есть!» «Уголовное?» — с места в карьер спросила Виктоша. «Именно! Еще какое уголовное?» «Дарька, ты шутишь, что ли?» «Какие шутки!» «В такую историю вляпались!» «Утром подваливайте смуська к Петьке, его шнурки на даче. Надо все обсудить!» «Ты в опасности?» — встревожилась Виктоша. «Пока нет, но все возможно!» «Дарька, прекрати меня интриговать!» Сию минуту скажи, что случилось. Понимаешь, Тошка, ты только пока ничего не говори, Муське, потому что если бы не ее бомжик... Причем тут бомжик? При том, что мы его взаймы взяли. Кто мы? Кто мы? Кипятелось Виктоша. Мы с Петькой взяли взаймы бомжика и отвезли к Петькиным бабкам на можайку, а он сразу дал дёру на балкон. И Даша рассказала Виктоше всю историю. «Кошмар! Просто жуть! А сколько ей лет? Еще восемнадцати нет! Вот бедолага!» – досталась ей. «Но послушай, как я могу позвать Муську к Петьке и не рассказать про бомжика? Сама посуди!» «Ты ей сегодня ничего не рассказывай! Скажи, Дарька зовет на совет, а подробностей ты не знаешь!» «Я все поняла, Тошка! Петькины бабки решили, что у них барабашка завелся!» А эта несчастная Марина своими цепями гремела, да сквозь пластырь завывала. Там стенки тонкие. Но ведь это не соседняя квартира. Ну и что? В соседней никто не живет сейчас. По вечерам там у них довольно тихо, а у старух слух очень хороший. Да не очень хороший, просто можно сказать потрясающий, хмыкнула Виктоша. Тут в двери повернулся ключ. Это пришла Дашина мама, Александра Павловна. «Все, Тошка, мама пришла. До завтра». «Ага, в десять. Пока». «Куда это ты в десять намылилась?» Спросила мама, снимая плащ. «Нет, чтобы в воскресенье с матерью побыть». «Так ты в десять еще спать будешь», — нашлась Даша. «А ты где всю субботу провела?» «Да на работе, будь она неладна». «Ужинать будешь?» «Конечно. Ох, устала. Да еще холодрыга на улице. И воды горячей нет» просто вся жизнь на смарку. «Ничего, сейчас поешь, чайку горячего выпьешь и будешь как новая», утешила Даша маму. Утолив первый голод, Александра Павловна спросила, «Была у отца?» «Была». «Что-то большого восторга в голосе не слышно». «Да нет, все нормально». Воспитывал, «Ага». И нас с бабушкой ругал. «Ну, не то чтобы. Понятно». предлагала отправиться с ними на пароходе по Волге. «А ты что?» – спросила мама. «А я сказала, что меня на воде укачивает». Он поверил. «Да, я очень красочно все описала. Хитрая ты, Дашка, но умная. Даш, а по телеку есть что-нибудь интересненькое?» «Тебя телевидение еще не обрыдло», – поинтересовалась Даша, засовывая тарелки в посудомоечную машину. «Не настолько, чтобы не смотреть хороший фильм. Про фильм не знаю». А около 11 будет что, где, когда. Ты же любишь. Обожаю, особенно, когда друзья показывают. до да чего интересный мужчина. И знает, по-моему, все на свете. Ладно, Данчик, я пойду халат надену. Спасибо за ужин, умница моя. Мама чмокнула Дашу в щелку и вышла из кухни. Даша тут же схватила телефонную трубку. Стас был дома. Привет, братишка, дело есть, срочное. Тихо сказала Даша. «Понял. Но у нас гости. А твоя мама дома?» «Да, только недавно с работы пришла. Тогда выйди на площадку». Даша, тихонько открыв дверь, вышла на лестничную площадку и тут же появился Стас. «Что стряслось?» – стревоженно спросил он. Даша быстро поведала ему обо всех сегодняшних событиях. «Это серьезно», – сказал Стас. «Надо думать». «Хорошо». Завтра без четверти 10 встречаемся тут. Спокойной ночи. Ага, спокойной, как же, усмехнулась Даша. Утром в десять все пятеро собрались в квартире у Петьки. Когда они сели за большой круглый стол, Петька начал. Вы все уже в курсе, спросил он. Я нет, сказала Муся. Мне Вика просто сообщила, что надо собраться. Тогда слушай. Даш, расскажи ты подробно, потребовал Муся. — Петька. — Я, кстати, тоже подробности не знаю, — признался Стас. Даша начала рассказ. Когда она дошла до бегства бомжика, Муся воскликнула, схватившись за сердце. — Ой, он погиб? — Ничего он не погиб. Живехонек-здоровехонек, — проворчал Петька. — Это я чуть не погиб. — Когда за ним лез. Не волнуйся, мы тебе его сегодня вернем. И вообще, там человек погибает, а она... Когда Даша завершила рассказ, Муся сразу сказала. «Все совершенно ясно. Ее надо отправить к моей бабушке в Костромскую область. Там, в деревне, ее никто искать не будет. Бабушка моя знахарка, она ее быстро вылечит». «Мусь, я тоже сразу про твою бабушку подумала», – закричала Даша. «Это гениальный выход». «Вопрос только в том, как я вдруг ни с того ни с сего уеду. У нас же еще экзамены». «Раньше, чем через четыре дня, ничего не выйдет». «А если просто дать ей денег и пусть сама добирается», – предложил Стас. «Скинемся, кто сколько сможет. И все дела». «Одна она просто не найдет дорогу», – засомневалась Муся. «Там надо добираться на перекладных. И потом бабушка все равно меня ждет. Я обещала к ней сразу после экзаменов приехать». «А про меня забыла?» – воскликнула Виктоша. Ты же меня обещала с собой взять. Нет, Вика, как я могла забыть? Вот я и думаю, если мы втроём приедем в деревню, ваша Марина куда меньше внимания привлечет. Вообще-то верно, согласился Стас. Значит, надо твоим бабулькам, Петро, поддержать ее у себя еще несколько дней. Это плохо. Это можно сказать совсем хреново, проговорил Петька. Почему? Удивилась Виктоша. По качену. «Сама, что ли, не соображаешь? Они в соседнем подъезде. Небось уже шухер подняли. А у меня нет уверенности, что бабки под большим секретом не шепнут кому-нибудь из соседок». «Значит, надо ее перепрятать», — заявила Даша. «Легко сказать. А куда мы ее перепрячем?» «Может, к моей бабушке, а?» — нерешительно предложила Даша. «Три ха-ха! У твоей бабушки ученики. У нее, можно сказать, проходной двор». — закричал Петька. И потом, мало что ли с нее ослиной истории, она еще от нее не очухалась, твоя бабушка, а тут такое. И вообще, чем меньше народу знает, тем лучше. — Тоже верно, — почесал за ухом Стас. — Значит, остается нам держать эту Марину, пока у моих бабок. Но вот беда. Сегодня вечером вернутся с дачи родители, позвонят бабкам, а те проболтаются, как пить дать, проболтаются своим же, не чужим. Тогда начнутся расспросы, вопли-сопли, милиция. Словом, сами понимаете. Тогда, может, нам стоит отвезти ее на вашу дачу? Воскликнула Даша. Твои шнурки в город, а мы из города. Ха, ты видела нашу дачу? Нет. А что? Голый участок, спрятаться негде. Все на виду и соседи со всех сторон. Нет, это не выход. Мусь, «А у вас на даче нельзя?» – спросила Даша. «Это вообще не наша дача, а маминой тетке дом. Она там зиму и лето живет». «Да, Ситуевина», – вздохнул Петька. «Ну, напрягите извилина. Я знаю, что делать», – решительно сказала Даша. «Пусть она до завтра побудет у твоих бабулек, Петюня. А завтра мама на три дня летит в Стокгольм, и Марина поживет у меня». «Ура, Лаврецкая! Это выход!» завопил Петька. «Как раз к возвращению твоей мамы мы ее увезем. Вернее, не мы, а Муся с Викой. Надо будет только продумать, как бы нам ее понезаметнее эвакуировать. А то у нее лицо сейчас такое. Придется, наверное, такси взять. И вообще, нам нужны деньги на все это мероприятие. У нас же есть общак, вспомнила Виктоша про 100 долларов, полученных от хозяина бомжика. Целый стольник». «Да, стольник — это хорошо, но не слишком много», — заметил Стас. «Давайте-ка скинемся, кто сколько сможет». И он вынул из кошелька 20000 Примечание. Деньги конца 90 девяностых на сегодняшний день 20 рублей. Конец примечания. Однако всего им удалось собрать 75 тысяч. «Не густо», — разочарованно сказал Петька. «А знаете, я придумала, где нам денег раздобыть». Закричала Даша. «Я вот недавно книжку прочитала «Опасное соседство». Примечание. Екатерина Вельмонт «Опасное соседство. Цикл «Сыскное бюро. Квартет». Конец примечания. Так там ребята из «Сыскного бюро. Квартет» торговлей занялись, чтобы денег насобирать. «А сколько у них на это времени ушло?» Воскликнул Петька. Видимо, он тоже читал «Опасное соседство». «Это да». Нура согласилась Даша. А вообще-то для начала 100 долларов и 75 штук не так уж мало. На такси во всяком случае хватит. А там посмотрим. Кстати, и на один билет-то Никола Шире хватит, а нам с Викой проезд родители оплачивают, сообразила Муся. Так что это не проблема. И еще останется. Даш, а во сколько твоя мама улетает? спросил Стас. Точно не знаю. Она с работы Прямо в аэропорт поедет, так что, как она уйдет на работу, можно будет за Мариной ехать. «Тогда так. Я вечером перед приездом родителей сломаю телефон», – сказал Петька. «Зачем?» – не поняла Муся. козе понятно, чтобы с бабками не созвонились». «Ну ты же технический гений. Тебе телефон починить – расплюнуть», – со смехом заметила Виктоша. «Это будет трудный случай». «Я его, понятное дело, починю, но тогда уже поздно будет бабкам звонить». «А если они утром позвонят?» — поинтересовалась Даша. «Утром? Нет. Утром они звонить бабкам не будут. Утром они спешат, а старушки поговорить любят. Так что все путем». «А как же с бомжиком будет?» — нерешительно спросила Муся. «Он не убежит?» «Нет, я там на балконе все загородил. Никуда твой бомжик не денется». «До утра потерпишь? Мы его на такси привезем». «Ладно, потерплю», – неохотно согласилась Муся. Она очень боялась за бомжика. «Да, кстати, девчонки, надо для Марины каких-нибудь тряпок набрать», – вспомнил Петька. «Каких тряпок?» – не понял Стас. «Ну, шмоток, платья там какую-нибудь, кофту, а то на улице холод собачий, а она в одном тоненьком халатике, да и тот драный». А какого она роста, спросила Виктоша. Высокая, повыше тебя, сообщила Даша. Ладно, что-нибудь придумаем. Я тоже у мамы поищу, сказала Даша, с миру по нитке Марине рубашка. А к отъезду в деревню надо ей какие-нибудь брюки найти, а то как она в лесу будет, задумчиво проговорила Муся. Нам главное завтра ее одеть, а до вашего отъезда мы еще 300 раз успеем «Все для нее надыбыть успокоил друзей Петька. В этот момент раздался телефонный звонок. Петька схватил трубку. «Бабусь, привет! Как дела? Что? Что ты говоришь? Сильно? Ой, даже не знаю. Ладно, баб, ты пока ничего не предпринимай, никому не говори, а я сейчас выезжаю. Жди. Может, надо что-нибудь купить? В аптеке, например? Нет? Ладно, все, бабусь, пока!» «Что там случилось?» – закричала Даша. «Она заболела. Бабка говорит, у нее горячка, температура под сорок. Она кричит, бредит. Бабки напуганы до смерти. Баба Маня хотела скорую вызвать, но про бабка не дала. Сказала, что хочет с Петенькой посоветоваться». «А что Петенька в этом понимает?» Виктоша с надеждой глянула на Муську. «Мусечка, может ты попробуешь, а?» «Что?» – испуганно спросила Муся. «Попробуешь ее вылечить?» «Или хотя бы температуру сбить?» Стояла на своем Виктоше. «Но я же не умею!» Растерялась Муся. «Я никогда не пробовала!» «Надо же когда-то начинать!» «С твоими талантами!» «Вика!» «Что, Вика?» «Что, Вика?» «Помнишь, как ты первый раз гипноз попробовала?» «Бандиты в квартиру залезли, а ты им как заорешь?» «Спать, спать!» «Они заснули!» «А до тех пор тоже никогда этим не занималась!» «Муська, ты что? Ты же все можешь! Не выпендривайся!» «Нет, я не выпендриваюсь. Ладно, попробую, но на всякий случай. Надо взять с собой какой-нибудь аспирин или эфералган «Отлично!» — обрадовалась Виктоша. «В метро купим». «Вы что, все туда собрались?» — растерялся Петька. «Конечно!» — заявил Стас. «Мало ли что понадобится, может. Но только в квартиру к бабкам я вас всех не поведу» а то они с перепуга дуба дадут. Во дворе подождете, а мы с Мусей вдвоем поднимемся. Правильно, — поддержала друга Даша. Нам всем там делать нечего, и Муся заодно своего бомжа заберет. А я, если решим увозить Марину, за такси сбегаю, — вызвался Стас. — Ладно, — уговорили речистые, едем — едем, — решил Петька.